Человая четвертая. Москва. Квартира Шадриных. Маша проснулась только в 9 утра. Вышла к бабушке, растерянная, волосы растрепанные. В лицо ей не глядит, в пол смотрит. Значит, помнит она все, что вчера было. Поняла Виктория Францовна. Не став тянуть, она тут же спросила ее. «Внучка, когда же я упустила тебя? О чем ты, бабушка?» Так и не поднимая глаз, тихо спросила Маша. «Ты со мной уже пять лет живешь. Как родители твои тебя здесь оставили, чтобы ты поступила в университет и училась в нем? Значит, я за тебя и отвечаю. Поэтому у меня и вопрос такой к тебе, когда я тебя упустила. Ты же раньше нормальная девушка была, вежливая, воспитанная, дурья всякой, не маялась. Как так вышло?» что тебя из дипломатического приема французского, на который ты с приличным молодым человеком пошла, привозит дипломат наш из Министерства иностранных дел, да такую пьяную, что я уже обрадовалась, что ты хоть ему адрес свой сказать смогла. «Ну, виновата, бабушка», — ответила наконец-то Маша. «Просто не ожидала я, что вино у них там такое крепкое, я пару бокалов всего и выпила». «С пары бокалов ты не рухнула бы тут же спать, как приехала», — грустно покачала головой бабушка. «И не понадобилось бы нашему дипломату тебя с приема выгонять раньше времени». «Не отпирайся. Видела, я прекрасно в каком-то состоянии вчера была. Ты такое впечатление, что всю бутылку вина выхристала там». «Ну, может быть, три бокала выпила», — неохотно сказала Маша. «Ну так я и сама тем не горжусь и вообще. У меня голова болит. Может быть, не надо все это обсуждать? Мне и так стыдно». «Ну как же, не надо обсуждать», — возмутилась Виктория Францовна. «Тебя на меня оставили. Значит, я за тебя и отвечаю, и за любой твой проступок тоже отвечаю перед твоими родителями. Но, возможно, после того, что ты вчера сотворила, продлиться это уже и недолго». Вполне может быть, что твои родители гораздо раньше запланированного срока в СССР вернулся и будут здесь новые работы себе искать. Не все же в миде работать, правда? Надо и другим людям дать такую возможность. Да что ты такое говоришь? Маша удивленно посмотрела на нее. Эх, Маша, ну а как ты думаешь? Яные скандалы на дипломатических приемах устраивать, когда у тебя родители дипломаты, дело возможное?» Укоризненно сказала ей Виктория Франсовна. «Сейчас суббота. Думаешь, в понедельник тот наш дипломат, что тебя в непотребном виде из посольства забирал, где ты какому-то иностранцу непонятно что говорила прямо на его глазах, отчет не подаст наверх своему начальнику? Он же знает имя твое, фамилию и адрес наш знает, скорее всего». Там быстро разберутся, чья ты дочка. — Как считаешь, в МИДе готовы будут оставить за рубежом дипломатов, дочка которых уходит на прием с приличным молодым человеком, да еще и сыном первого заместителя министра иностранных дел, а выгонять ее оттуда приходится, потому что она пьяная с иностранцем болтает? Тут уже Маша не выдержала и разрыдалась. И бабушка поняла, что все она прекрасно понимает. Пришлось повезти ее в ванную, умываться. После этого пошли на кухню. Сидя за столом, Маша, не поднимая глаз от стола, уныло бубнила. «Бабушка, Витя довел меня вчера просто. Ты бы знала, как я разозлилась. Он в тайны свои играл, не хотел мне говорить приглашение от кого получил. А оказалось, что приглашение от Ивлевых, это меня так возмутило. Ну и что с того, что от Ивлевых?» — грозно спросила бабушка. — Что плохого, что приглашение от твоих хороших друзей? И моих, кстати, тоже. Ты что, не знаешь, что Витя считает Ивлева Павла своим лучшим другом? А насчет Галии я вообще была уверена, что это одна из твоих лучших подруг. — Ну, как бы да, — не стала спорить Маша, вздыхая. — Ну ты ж пойми, я же дочь дипломата. А Витя вообще сын первого заместителя министра МИДа. — А Ивли уже не дипломаты. И вдруг я вижу, что Витя по их именному приглашению меня на прием в посольство ведет. А мне хотелось, чтобы мой парень был не хуже Павла Ивлева. Но получилось, что он как жалкую подачку от него взял это приглашение, словно с рук его ест. Вот я и разозлилась. — Что-то я в тебе никакой злости не вижу, внучка, — укоризненно сказала бабушка. «А не скажешь ли ты мне вообще, как вы попали в это посольство? Витя же так занят своей учебой в новом месте. Правильно я понимаю, что ты потребовала от него, чтобы он тебя на этот прием повел?» «Ну, да», — уныло ответила Маша, по-прежнему пряча глаза. «Ты что, серьезно думала, что он к папе своему побежит за этим приглашением на прием?» — удивленно спросила бабушка. Отец его не может себе позволить, нарушая общепринятый порядок своего сопляка сына на прием посылать чужие посольства, да еще в те, которые друзьями нашей страны не являются. Так что логично, что Витя попросил это приглашение именно у Павла и Ивлева, зная, что тот часто на приемах бывает. Причем тут вообще, что Павел и Галия не имеют никакого отношения к дипломатии. «Ты бы гордилась лучше» что друзья твои хорошие таких успехов достигли, что их в иностранные посольства зовут, и у них приглашение лишнее имеется, а не вела себя, как шамаханская царица». Маша в этот раз долго не отвечала бабушке, а потом неохотно сказала. «Ну да, бабушка, сглупил я сильно, получается, занесло меня». «Это хорошо, что ты это понимаешь», — сказала бабушка уже немножко более добрым голосом. Но это, правда, не означает, что тебе не придется теперь отвечать за последствия своего глупого поведения. Что делать ты собираешься? Парни своего обидела своей надменностью, он старался искренне. У своего лучшего друга приглашение тебе раздобыл на посольский прием. А ты себя как повела? И родителей подставила. Да и зависть твоя и высокомерие по отношению к Паше с Галией меня настораживают. С каких это пор ты так к людям относиться начала? Кем себя возомнила?» Тут Маша снова разрыдалась. Но бабушка в этот раз в ванной ее умываться не повела. Молча ждала несколько минут, пока плечи Маши не перестанут дергаться, после чего спросила. «Так что делать-то будешь, внучка? Не хочешь для начала перед Витей извиниться?» — У тебя, между прочим, теперь вся надежда на то, что у твоих родителей не будет проблем именно на него. Маша удивленно подняла стыдливо опущенную над столом голову, взглянув на бабушку. — Ну а что? Ты не забываешь, что его отец — первый заместитель самого Громыка? — Только у него и может получиться, если он захочет упросить министра не увольнять твоего отца со службы. — Правда, придется твоему Виктору идти уже тогда к отцу и все ему честно рассказать о том, что ты учудила. Тут Маша снова, неожиданно, для бабушки расплакалась. — Ну, а теперь чего ревешь? — недоуменно спросила ее Виктория Францевна. — Так отец Витин там тоже был на приеме. Он же там выступал после посла, так что он, скорее всего, знает уже, что я натворила. — Так ты что, бросил его сына у него же на глазах и к иностранцам пить побежала? Сплеснула руками от изумления бабушка. «Где в это время был твой мозг?» «Я не подумала, бабушка», — вздохнула Маша. Злилась просто очень на Витьку и обижалась. Решила, что если мы не разойдемся хоть на время, то я ему ляпну что-нибудь злое. И плевать, что мы в посольстве. Думала, так лучше будет, если мы отдельно походим. Успокоюсь, надеялась. Потому немного вина и выпила. «Немедленно звони Вите и извиняйся!» — приказала бабушка суровым голосом. «Я уже поняла, что все плохо, но не думала, что настолько. Это же надо, да еще из-за ерунды такой. Откуда у тебя эта спесь вообще взялась? Ни я, ни твои родители никогда не считали себя выше других людей. Да и что за дурь вообще тебе в голову втемяшилась?» что если Ивлева не дипломаты, то это плохо почему-то, что они на посольские приемы часто ходят. Ты что, дочь боярская, а не холоп тебе, что ли? Ни разу тебе никто ремня не давал, внучка, а надо было, очевидно. Ишь, дворянка столбовая тут выискалась. Бегом звонить иди. Внучка, не возражая, тут же встала послушность за стола и пошла к телефону. Виктория Францевна пошла за ней и встала около телефонного аппарата, когда внучка за трубку взялась. — Ты что, бабушка, будешь рядом стоять и все слушать? — возмутилась Маша. — Да, буду стоять и все слушать, — твердо ответила Виктория Францевна. — После вчерашнего тебя разве это удивляет? А то мало ли что ты снова отчебучишь. Не доверяю я тебе теперь больше. Маша набирала номер Вите уже без всяких дальнейших возражений. Москва, квартира Макаровых. Виктор спал ночью очень плохо. Как тут будешь нормально спать, когда злишься на собственную девушку? Ему теперь и перед отцом тоже было стыдно. Тот вроде не упрекал его в том, что он Машу одну оставил на приеме. Но когда они это обсуждали, в сторону смотрел, что в случае его отца было прекрасным индикатором того, что он недоволен его поступком. Отец с утра в министерство уехал на работу. Так часто бывало по субботам. А мама с утра, конечно, заметила, что сын мрачный за столом сидит и вилкой вермишель ковыряет с сосисками. — Что-то не так, сынок. — бы тебя совсем замучило, предположила она. — Да нет, мама, с учебой все хорошо. Так, просто устал сильно за неделю. Тут же подобрался Витя. По-прежнему рассказывать ничего о том, что вчера произошло на приеме, он матери не собирался. С отцом они вроде бы все уже обсудили, и достаточно. Нечего маму лишний раз волновать. К счастью, мама в душу не лезла. Поняла, наверное, что что бы там у него ни было, обсуждать это он с ней не собирается. Зазвонил телефон. Мама была в коридоре, взяла его и тут же радостно крикнула Вите. «Сынок, это Машенька твоя звонит?» А вот Витька звонку этому совсем не обрадовался. Маша, конечно, раньше взбрыкивала иногда, к этому он уже привык, но вот вчерашнее поведение за все рамки однозначно вышло. Отец мог бы ему и не говорить об этом, он и сам это прекрасно понимал. Устроила, понимаешь, скандал на пустом месте за то, что он повел ее на французский прием. Интересно, у него на курсе хоть раньше в МГУ, хоть теперь в МГИМО нашлась бы хоть одна девушка, которая бы в такой ситуации устроила бы ему скандал? — подумал Виктор, идя к телефону. Правда, разговаривать в присутствии мамы не захотел. «Мама, подержи пока трубку. Я трубку в папином кабинете сниму», — попросил он ее. Взял трубку, дождался, когда мама положит свою, и только после этого, прикрыв дверь в кабинет, поздоровался с Машей. «Машу сегодня было не узнать». Голос у нее был робкий, она лепетала что-то о том, что вчера вела себя недостойно, и сейчас об этом очень сильно жалеет, просила простить ее. Витя слушал ее, не перебивая. Еще недавно этот голос вызывал у него только очень положительные эмоции. А Сейчас он слушал Машу и понимал, что, пожалуй, вполне готов какое-то время пожить без того, чтобы тесно с ней общаться. Поэтому, когда она предложила встретиться сегодня или завтра и посидеть в каком-нибудь кафе, он сухо ей сказал. «Сейчас очень сильно занят. У меня много работы. Мне в понедельник очередной экзамен надо пересдавать». На на вопросы, когда они смогут встретиться, ответил. «Уж, скорее всего, наверное, в следующем году. Не раньше». После чего сам положил трубку. «Да, до этого они собирались праздновать Новый год вместе». Обсуждали, что Витя придет в гости к Маше Виктории Францевне, но в данный момент, после всего, что произошло, Витя и сам не считал это хорошей идеей, и понимал, что и отец не одобрит, если он отправится к Маше на Новый год, как ни в чем не бывало. Подумать, скорее всего, что я бесхребетный совсем», — размышлял он. И еще одна мысль очень тревожила его. Отец вчера сказал, что Павел Ивлев не сильно пострадает, что максимум, если французы узнают о том, что они с Машей пришли по его приглашению, то больше не позовут его на другие свои приемы. Но, с другой стороны, все равно же пострадает. Мало ли, он рассчитывал в дальнейшем посещать мероприятия во французском посольстве, а из-за Машиного поступка, получается, теперь сделать этого не сможет. Так что у Витьки теперь был очень важный вопрос — Надо ли Пашу предупредить о том, как все пошло под откос? Он пожалел о том, что Маше не задал вопрос, о чем именно она с тем иностранцем болтала, но перезванивать ей теперь было не с руки. Продемонстрировал характер, чтобы она в будущем задумывалась о том, что может себе позволить сделать, а что нет в его присутствии. Так нечего тут же перезванивать. Решит еще, что он просто предлог ищет, чтобы тут же попытаться с ней отношения наладить и снова вот такие вот коленца выкидывать начнет потом. Нет уж, сделала глупость, подставила его, пусть прочувствует последствия. В конце концов он решил все же исходить из худшего варианта, что Маша все разболтала, и у Юлева могут быть проблемы с французами. Именно из этого и надо исходить, раз уж все равно так нехорошо все вышло. Решил сразу ему и позвонить, не дожидаясь звонка от него с расспросами, как им понравилось на приеме. Логично же, в принципе, ждать такого звонка, правильно? Не будет же он врать лучшему другу, когда тот позвонит. Так к чему маяться в ожидании этого звонка, накручивая себя, если можно самому позвонить и честно во всем признаться? Но когда он позвонил Паше, трубку сняла няня его детей, Валентина Никоноровна, Узнав его по голосу, в ответ на его вопрос, когда Паша приедет, сказала, — Скорее всего, не скоро. Сейчас они с женой на стрельбище поехали, потом будут на лыжах кататься с друзьями, так что, скорее всего, не раньше часов четырех надо ему звонить. Виктор положил трубку с ощущением острой зависти к Ивлевым. Вместе на стрельбище поехали, вместе на лыжах будут с друзьями кататься. Они вот с Машей даже на прием вместе, как следует, по-человечески сходить не смогли. Все скандалом грандиозным закончилось. Может отец и прав? И Маша совсем ему не подходит, раз так себя ведет странно. Может быть, ему поискать, как Паша, девушку, похожую на Галию? Он любил Машу, но понимал, что Галия по многим параметрам ей фору даст. Мало того, что красивая, так кроме этого еще и проблем никаких Павла не создает, а наоборот, и ответственная очень. Детей родила двоих, так тут же и на работу побежала, и не потому, что деньги нужны. Витя был в гостях у Ивлевых и прекрасно понимал, что Павел кучу денег, похоже, зарабатывает, раз такой ремонт отгрохал. Было ему с чем сравнить, конечно, учитывая квартиры, каких серьезных людей он с родителями посещал. А работать Глия пошла потому, что она активная и сознательная, не хочет дома сидеть с детьми обычной домохозяйкой, хочет зарабатывать, с людьми общаться, карьеру делать. Но не карьера единой. Раз и выходные они вместе с мужем проводят, значит, похоже, что живут душа в душу. Смогут ли они так с Машей жить, если продолжат и дальше встречаться, а потом еще и поженятся? Если уже сейчас проблемы начались, не станет ли дальше все еще хуже? Все же странно она себя ведет по сравнению с Галией. Москва, Лубянка Перед генералом Вавиловым уже с самого утра лежал отчет от всех пятерых офицеров КГБ, которые посещали представления в театре Ромен. Четверо из них были женщинами, они всегда вызывают намного меньше подозрений. Сам он тоже там был, но, конечно, зная, где будут сидеть японские и британские послы, и близко туда не приближался и даже не смотрел в ту сторону. Было там, кому ими заниматься. Сам он с женой пришел, не сказав ей, конечно, ни слова о подлинной причине посещения именно этой пьесы. Впрочем, ей и в голову не пришло его расспрашивать ни о чем. Она была очень счастлива, что с мужем хоть куда-то выбралась. Немного, как и большинство посетителей сегодняшнего представления, они уделили внимание Андрею Миронову. Тот действительно пришел, как и обещал, посмотреть пьесу Павла Ивлева. И, конечно же, его появление за пять минут до начала постановки вызвало большой ажиотаж в зале. Правда, посетители театров — люди все же интеллигентные и дисциплинированные. Так что едва освещение в зале начало меняться, сигнализируя о скором начале пьесы, все тут же разошлись. Успели уж получить от Миронова автограф или не успели. А сам генерал с супругой, конечно, за автографом к знаменитому актеру не бегали. Ни по чину. Ни ему, ни генеральской жене такими вещами заниматься. Да и понимал прекрасного Вилов, что если жене вдруг захочется заполучить такой автограф, достаточно помощнику сказать, и он его очень быстро организует. Генерал с интересом следил за развитием сюжета в пьесе. В принципе, постановку он остался доволен, и жене тоже понравилось. Никаких глупостей. Сюжет логичный, развязка трогательная. Хотя, конечно, сам он, как офицер КГБ, не сильно верил в то, что отрицательные герои пьесы способны исправиться. Так-то благородный, конечно, поступок — позвать жить в дом тех, кто поджег твой строящийся дом. Но лично он никогда бы такого не сделал, окажись он на месте главных героев. Впрочем, генерал прекрасно понимал разницу между теми поступками, которые люди делают в реальной жизни, И теми, что зрители ожидают от героя в театральной постановке. В театре с самых древних еще греческих времен назидательный момент очень важен, и в СССР это тоже требуется от драматургов в рамках общей работы по правильному идеологическому воспитанию граждан. Именно поэтому сюжетом и пьесы был вполне доволен. Ну что же, подумал он, когда пьеса подошла к концу, и в этом Ивлев оказался вполне себе даже хорош как и со своими прогнозами по внешней политике и экономике. Ну а теперь он смотрел на полученный отчет от офицеров, которые сидели в театре вокруг японского и британского послов. Воды там много не было. Его подчиненные уже знали, что воду в отчетах он не любит, так что отчет был достаточно коротким. Кто из офицеров что смог услышать из разговоров двух послов, то там и указывалось. К сожалению, какой-то ценной информации получено не было. Послы немного пообщались непосредственно перед началом постановки. Судя по их общению, они понятия не имели, кто такой Андрей Миронов и что за суета началась перед ними на первых рядах, где он сидел. Это они обсуждали, пытаясь понять, что там за человек такой, к которому советские граждане с таким восторгом выстроились в очередь за автографом. С этой точки зрения неудачно вышло, что они пришли в театр в тот же день, что и Миронов. Вавилов очень надеялся, что именно в тот момент, когда они будут начало пьесы ждать, они что-нибудь интересное между собой будут обсуждать. А во время самой пьесы они дисциплинированно молчали. В антракте обсуждали саму пьесу и ее художественное достоинство. Ну и после пьесы офицеры, когда шли за ними, стараясь держаться поблизости, услышали еще несколько фраз. И, опять же, абсолютно ничего ценного. Японский посол расхваливал всячески пьесу, британский посол тоже говорил о том, что она обладает серьезными достоинствами. Последние фрагменты общения двух послов были зафиксированы в гардеробе. Дальше уже сопровождать их сочли неосторожным. Послы, одеваясь, говорили о том, что это мероприятие прошло чудесно и надо будет как-нибудь повторить, но надо будет сходить уже в какой-то другой театр для разнообразия. Было также несколько фрагментов общения послов с их женами в тот момент, когда они между собой не разговаривали. Но там была сплошная бытовуха, абсолютно ничего интересного. Вавилов, с сожалению, вздохнул. И вот так, в подавляющей части работы любой спецслужбы. КГБ в этом ничем от них не отличается. 99% времени тратится впустую. Это еще как минимум. И только очень редко титанические усилия, прилагаемые огромным количеством людей, дают, наконец, ожидаемый результат. Москва, квартира Ивлевых Съездили мы на стрельбище, потом снова на лыжах с отчанами катались, вернулись домой в прекрасном настроении и расслабленными. Валентина Никоноровна, очень одобрительно глядя на нас, раскрасневшихся и довольных, сказала «Паша, тебе твой друг Виктор Макаров звонил». Сказал, что дома будет, и ты можешь ему перезвонить, когда тебе будет удобно. Первая мысль у меня была, что он меня решил с Новым годом поздравить немножко заранее. Настолько я расслабился сегодня, что забыл вообще попросту, что давал ему приглашение во французское посольство на пятницу. А сегодня же уже суббота. И только секунд через пять об этом вспомнил, и мне стало понятно, почему он мне звонил. — Наверное, хочет рассказать, как здорово они с Машей отдохнули во французском посольстве на приеме. — Ну что же, будущий дипломат — вполне разумный знак вежливости. Тебе дали приглашение, а ты звонишь в ответ и рассказываешь, как оно тебе пригодилось. Решил сам его набрать. — Ну, думаю, заодно и поздравлю с Новым годом. Вот только, правда, когда я услышал Витьку, то сразу насторожился. — Таким голосом обычно не сообщают о том, что все прошло здорово. И сразу же и решил, что понимаю, что произошло. «Блин, вас что, по моему приглашению не пустили в посольство? Паспорт потребовали в подтверждение», — спросил я его. «Не пустили в посольство?» — удивленно переспросил меня Виська. «Нет, нет, что ты. Пустили нас без проблем, как ты и говорил». Плевать им, что на приглашении написано. Главное, что оно у нас имелось. — А, ну и хорошо тогда, — сказал я. — А то мне было бы жутко неудобно, если бы так вышло. — Нет, Паша, зашли мы внутрь без проблем. — Просто, Паша, прости, но мы подвели тебя, — со вздохом сказал Витька. — Слушаю, — сказал я настороженно.